Глава 72. Воздух закончился, и нам пришлось отстраниться друг от друга, а затем молния ударила рядом с нами. Я не знаю, каким образом Аарон успел среагировать. Он смотрел на меня и тяжело дышал, а в следующую минуту появился щит, и явление природы не затело нас. Василиса, к нам подоспел Фарадобль, мы с лапочкой обыскали весь кампус. Кажется, кто-то проник в. Договорить дух не успел. Вытаращившись на нас, все еще обнимающихся, он закряхтел. «Хм, так значит, это ты, Аарон?» Проскользнул мимо лапочки. «А она-то родная!» Увидела лишь смазанную тень на тропинке. И как так залетела в здание. Решила, что наш злодей объявился. «Это твоя была идея, Васю на крышу отправить!» Повернулся Аарон к духу. «Это было коллективное решение», — увильнул Фарадобль. Я первый раз видела, чтобы дух так смущался, но взгляд темного был тяжелый и изучающий. Все с вами ясно, а ты? строго обратился темный. Пойдешь со мной? Мы быстро шагали по дороге к жилому корпусу. Во всем облике мужчины виднелось напряжение и недовольство. Аарон, я понимаю, что ты волновался, но мне необходимо было. Волновался? Мужчина резко затормозил. Да так что я не успела остановиться и врезалась ему прямо в спину. Да у меня чуть сердце не остановилось. Я думал, что ты, что ты. Я сразу поняла, о чем он. Не знала, что из твоей комнаты все выглядело так ужасно. И я даже не подозревала, что у тебя такой хороший обзор на главный корпус. Но пойдем, посмотришь, какой у меня обзор на корпус. Слегка зловеще произнес мужчина и потащил меня за собой. В два счета мы оказались у комнаты Аарона. Пинком распахнув дверь, он подвел меня к окну. Да, беру свои слова обратно. Поволноваться было о чем. С такого ракурса крыша и шпиль Академии казались устрашающими. Дождь все еще лел как из ведра, а молнии били рядом со шпилем, как будто бы хотели угодить в него. Ты замерзла. Более спокойным голосом произнес мужчина. Горячие ладони прошлись по моим плечам, из пальцев мужчины соскользнула магия. Теплая волна окутала мое тело. Я вмиг согрелась, а одежда высохла. Когда я держал тебя на крыше, в голове появился калейдоскоп воспоминаний. Разрозненные, перемешанные, словно частички мозаики, но в каждом была ты. Я все вспомнил, а едва взглянул на ректора, как понял, что это фарадобль. «Все его дикие идеи подвергали тебя опасности. И как я удержался, чтобы не оторвать ему голову?» Я замерла, не веря своим ушам. Это шутка. Аран правда все вспомнил. «Ты...» Я сделала шаг к мужчине, попытавшись его обнять. Но он отодвинулся. Это небольшое движение сбило меня с толку. «Что-то не так?» «Если бы не я, ты осталась бы в другом мире». «Верно». Подтвердила я, облизнув пересохшие губы. «Ты вернул меня домой!» «Я притащил тебя прямиком в логово змей!» Невесело усмехнулся мужчина. Аарон, какое логово змей? О чем ты?» «В этом мире твоя злобная сестрица. От Фалька и Фарадобля одни неприятности. Еще были нападения, испытания в подземелье. Я ничего не забыл». Мужчина смотрел на меня странным взглядом. Болезненным, потухшим. Я совершила ошибку. И я ее исправлю. В другом мире ты была счастлива. Ты не боролась за жизнь. Я верну тебя. Вернешь? Разве не ты говорил мне о том, что мы будем вместе? Не ты заставил все вспомнить. А теперь отправишь меня как ненужную вещь обратно? Только потому, что этот мир не такой безопасный, как мой? Ты даже не знаешь, что было там. В другом измерении. Я не хотела возвращаться. Ни тогда, ни сейчас. А это уже не важно. Твоя жизнь превыше всего. Я развернулась и кинулась прочь из комнаты Аарона. Мужчина попытался догнать меня. Но я оттолкнула его, сказав что-то обидное. Я не хочу его больше видеть. И он отпустил меня.